Глава 12. Дела государственные. Мы с Павлом потратили не меньше получаса, разбирая каракули Ульяны, которые она и сама понимала с трудом. Несистематизированные данные мне показались полнейшей кашей. Так, например, один из компонентов, который она вычленила, создавался на химическом предприятии в Коврове, уникальным и единственным на всю страну. Еще один не синтетический, а натуральный, поставлялся государственной конторой, со слов Павла, которому название вещества показалось знакомым. Но поскольку времени было уже слишком много, я решил вернуться домой и по пути заскочить к Ане, чтобы напомнить ей о планах на завтра. Павел не стал меня удерживать, но пообещал более не пропадать. Я сильно сомневался в его способности справиться, потому что пропадал он нерегулярно. Зато очень эффектно появлялся обратно, а то и вовсе восставал из мёртвых. Словом мы разошлись мирно, и я не держал на него зла за небольшую потосовку этажом выше. Обезболивающая микстура закончила действовать к тому моменту, когда я входил во дворец. Меня уже знали в лицо, и охрана на входе не требовала документов, ограничиваясь лишь почтительным наклоном головы, что мне очень льстило. Кроме того, меня не обыскивали, что означало возможность свободно проносить с собой оружие. Стрелец во дворе мог не пригодиться, но я чувствовал себя с ним гораздо увереннее. Где находится комната Ани? Я давно выяснил и не заплутал в хитросплетении коридоров и ответвлений. У двери на низком пуфе сидел светловолосый юноша, сменивший с недавнего времени своего предшественника. Принцесса у себя, спросил я. Да, ваше величество просил доложить, когда вы появитесь, тут же отрепортировал он. Докладывая рос так. Я пожал плечами, но сперва мне был увидеть. Входите. Светловолосы из готовности встал и отправился к её отцу. Я постучал и терпеливо дождался, пока Аня мне откроет. При порнишке надо соблюдать этикет. Наконец-то, воскликнула Аня и распахнула дверь. Затем буквально втянула меня внутрь и поцеловала так, точно не видела недели две, не меньше. Я соскучилась, произнесла она глубоко вдохнув и снова впилась в мои губы. Не больше моего, ответил я шутливо, с трудом поднимая глаза от эффектного выреза на платье. В одиночку в таком гулять по городу я бы её не отпустил, если бы парнишка не ушёл предупреждать её отца. Что это? она внимательно посмотрела на меня и вытащила из волос небольшую щепку. Снова ищешь приключений? «Я надеялась, что для нас все кончилось». «Ничего не кончилось, пока мы не знаем, кому так надо делать все эти гадости», — ответил я. «Павел и вовсе бесился сегодня, когда узнал, что я не с тобой». «Ты его видел?» «Мне он не попадался уже давно», — задумалась Аня. «Как раз с момента, когда мы прибыли во дворец». «Я тоже его с тех пор не видел, но решил его отыскать, и...» «Я поведал ей об утренних приключениях, а потом сразу помчался сюда». «Очень надеюсь, что у тебя была какая-то важная причина сделать это», — девушка смотрела на меня очень и очень серьезно. «Ты же понимаешь, что твои выходки слишком опасны, а я не хочу, чтобы ты пропадал, как твой друг. Или совсем пропал». Она положила руки мне на плечи и снова прильнула к моим губам. «Знаю, Ань. Я прекрасно понимаю, но не хочу быть бесполезным. Не хочу сидеть на месте и выполнять роль куклы, не способной на что-то большее». После моих слов принцесса изменилась в лице, и я поспешил внести коррективы. Я говорю исключительно про себя, не принимая этих слов близко к сердцу. После того, что ты пережила, тебе вообще каникулы надо. Хотя, о чем я? Тебе их и так устроили. «Тссс!» — она приложила палец к моим губам. «Иногда ты болтаешь слишком много». Она улыбнулась, ее позабавило то, как внезапно я затих. Я хочу вернуться к прежней жизни. Её отсутствие это единственное, что меня гнетет. Я понял, ответил я едва шевеля губами из-за прижатого к ним пальца. Хочешь завтра встретимся с твоими друзьями? Хочу, радостно воскликнула девушка. А что же с охраной? Я твоя лучшая охрана, но за нами всё равно будет кто-нибудь присматривать. А это значит, что всё точно будет в порядке. А куда мы пойдём? Я же должен предупредить друзей. Пришлось задуматься. Я никогда не увлекался культурой, и прошлый мой поход в театр с Аней лучшее, на что я был способен. Повторяться мне не хотелось. Куда бы ты хотела сходить сама? Я потянул время в надежде на то, что Аня сама ответит на свой вопрос. В центральной галерее выставка больших полотен, мечтательно протянула девушка. Идём, тут же согласился я, не раздумывая ни секунды. Я тоже очень хочу посмотреть на такое. Вряжь, откликнулась Аня. Нет, не полностью, посмеялся я. Ведь мне неизвестно, куда здесь можно выбраться, но я действительно не против ознакомиться с живописью, с хорошей живописью. Хорошей, не мазнёй. Я попытался объяснить современные направления художеств, о которых знал сам, но получилось не очень. Меня поручил паренёк, который вернулся с сообщением от императора. Вас ждут, произнёс он, выстучив предварительно какой-то код. Похоже, что система безопасности во дворце становится более сложной. Иду, откликнулся я и обнял Аню напоследок. Я не буду пропадать и влепать во всякие неприятности. Если уж и влепать, то иди, звонко рассмеялась принцесса. Иди уже, па тебя ждёт. Такой ситуации явно не до бурных сцен и крепких объятий. Алексей Николаевич желал со мной поговорить в вечернее время, точно не планировал ждать слишком долго. А рассухье наложило отношение со всей семьёй, то главу семейства расстраивать не стоило. Доброго дня, ваше величество, поприветствовал я императора, от чего-то с ужасом думая о моменте, когда мне придётся называть его папой, если такой момент вообще настанет. Я вроде бы ничего не натворил, так чем обязан? Максим, сядь, вежливо проговорил император и устало потёр лицо ладонями. Сегодня был трудный день. Я не намерен шутить, хотя вижу, что у тебя настроение приподнятое. Ты уже виделся с Анютой? Да, мы договорились завтра выйти в центральную галерею. Хорошо, кивнул он. Очень хорошо, ей надо развеяться. Я вижу, что вся эта ситуация действует на неё губительно. Её вырвали из обычной жизни, насильно вырвали, как цветок. Надеюсь, что меня вы не планируете ассоциировать с удобрением, осторожно произнёс я. Я уже сказал всё, что следует. Не забывай, с кем ты разговариваешь. Простите, нервничаю немного. Не из-за того, лишь что случилось утром. А вы уже знаете? Удивился я. Не надо делать большие глаза. Павел звонил и упомянул о твоём участии в щекотливом деле. Пока что у меня один вопрос: как? Как ты это сделал? Простите, повторил я. Что именно сделал? Нашёл его, нашёл заговорщиков и спас его контакт. Пришлось пошевелить извилинами, чтобы настроить схему, когда считать себя спасителем контакта, а когда нет. Я не планировал заходить так далеко, признался я. Но по горячим следам, как говорится, так оно и получилось. Неожиданно для меня. Ещё он сказал, что ты хорошо показал себя в разговорах с людьми. Язык у меня подвешен, тут скрывать нечего. У меня был вид соответствующий, и я хорошо влился в образ сыщика. Так я представился брату одного из заговорщиков. Ты меня очень удивил, Максим. Удивил и порадовал. «Может, я ошибался насчет тебя?» «Поскольку я не знаю, о чем вы думали. Я не знаю, ошибались вы или нет, ваше величество». Алексей Николаевич, постукивая ногтем по столу, посмотрел на мой слегка потрепанный вид. «Как ты относишься к политике?» – неожиданно спросил он. «Как любой обычный человек, наверное». Я пожал плечами. «Мне не нравятся законы, которые ограничивают мою свободу. Не нравятся ложь и подковерная борьба, все эти интриги. Я не хотел бы стать участником этой игры, поэтому не стоит мне предлагать. К тому же, вы сказали, что не планируете меня вводить в эти дела. Да, но ситуация весьма щекотливая. Иначе я не стал бы тебя просить об этом. Расскажите для начала, что мне предстоит сделать, а я подумаю, согласиться мне на это или нет. Это государственные дела, Максим. Если я тебя буду посвящать в них, то я должен знать, что не трачу время впустую. Могу дать тебе пару минут на размышление. Пару минут? Время пошло. Я смотрел на императора, но видел, что он не шутит. Ладно, 2 минуты, так 2 минуты. Может быть, не всё так плохо, и стоит попробовать себя на новом поприще. Всё же я вытащил Павла, мы с ним даже помирились. Виктория, наверняка, организовала или организует в ближайшие дни перевод денег, и ещё одной проблемой станет меньше. Тогда я смог бы проводить больше времени с Анней, что до сих пор не очень получалось. Власти влияния в глобальном масштабе, о речь шла именно о нём. Меня не очень привлекали. Я считал, что для меня это слишком сложно, и одними только красивыми речами добиться чего-нибудь будет очень проблематично. Я принялся сопоставлять то, что в будущем должно отнимать моё время. Получалось, что если бы я проводил во дворце больше времени, то всё это было бы мне только в плюс. Единственное находиться регулярно в четырёх стенах звучало для меня как большой минус. И чем больше я размышлял, тем больше второстепенные факторы наслаивались друг на друга, образуя непонятные и не всегда логичные связи мешало и то, что я себя здесь ассоциировал скорее с третьим отделением, а предложение императора, ещё не озвученное, выглядело сломом привычки. Время вышло. Алексей Николаевич снова пристукнул пальцем по столу. Что-то решил. Что это звучит слишком странно, когда русский император делает предложение, от которого можно отказаться. А кто сказал, что можно? Я так и знал. Не выдержал я, и губы сами по себе растянулись в усмешке. "Говорили, что шутить не надо. Не собирался я шутить, так что кончай время тянуть. Если согласен, молодец. Если нет, можешь идти". "Я согласен", выпалил я, чувствуя, что времени на раздумье не осталось вовсе. "Хороший выбор. Ценю и благодарю за помощь, которую ты мне окажешь". Учитывая, что я всё ещё ничего не оказал, ни слова больше, прервал меня император. "Сиди и слушай. Надеюсь, что ты не поддался общественному мнению относительно меня". Заметив, что я уже собрался отвечать, он добавил: "Это был не вопрос. Я знаю о проблемах в стране. Знаю, что нет того запала, который у людей был раньше. Мы словно встали на месте. И теперь появляются уже известные тебе трудности на границах. Но что куда хуже? Новость о заговорщиках в столице. Уж чего о этого мы всегда старались избегать. Я могу сделать предположение, что ответственные за это люди на самом деле сидят в Большом совете. Ещё руководят третьим. Плохи твои дела, подумал я, но вслух не высказал ничего, продолжая слушать императора. Трубецкой читалса передо мной в том, что вся банда заговорщиков ликвидирована. А допрос, который выучили на заводе, не только не раскрыл ваших личностей, но ещё и показал, что остальные рабочие не поддерживали заговор. И это даёт надежду, что не всё так плохо. Алексей Николаевич сделал небольшую передышку и отпил воды из прозрачного стакана с затейливым узором. Глусевские. У вас такие есть? Угу, кивнул я. Есть. Император позволил себе слабую улыбку, точно порадовался тому, что в моём мире не всё так плохо. Потом облокотился на стол и продолжил: "Я могу сложить 2 и 2". Слишком резко выросло давление на семью, похищение Ньюты и вся эта история с тем, что её несколько месяцев опаивали неизвестно какими ядами, нападение на брата и твоё появление из параллельного мира тоже в своём роде давление. Но так сложилось, что я доверяю людям, которые защищают мою дочь по собственной воле. К тому же она доверяет тебе. И ты за немалый срок не сделал ничего предосудительного, о чем не сообщил мне. В этот момент я подавился, потому что как раз думал о том признании. Так себе исповедь. Признаваться императору в списке деяний, за которые можно загреметь на немалый срок. Алексей Николаевич взял второй стакан, резко наполнил графин и плеснул воды едва ли не через край, а потом также резко протянул мне. Всем своим видом он выражал недовольство тем, что я его перебил. К счастью, ничего подозрительного в моём поведении он не заметил, а мне не хотелось оправдываться за несовершенное. И потому, опустошив стакан, я принялся слушать дальше. И одновременно с этим оказалось, что моя служба безопасности в целом не так уж и хорошо обеспечивает безопасность. Поэтому я хочу немного разобраться в происходящем, найти виновных или, как минимум, определить в Большом совете тех лиц, которые имеют свои интересы поперёк государственных. Как ты считаешь, справимся? У меня есть другое предложение, вероятно дерзкое, но тоже поможет сбить градус напряжённости. Я рассчитывал на другой ответ, но раз мы беседуем в обстановке неформальной, говори. Есть немало косвенных свидетельств того, что руководитель третьего отделения стоит за некоторыми антигосударственными действиями, выпалил я и сам поморщился от формальных терминов. Этому человеку я всецело доверяю, поэтому не сделаю ничего, чтобы раскрыть его фигуру кому-либо. Но ведь это же нелогично. Нелогично сейчас поступаешь ты, Максим. Я задал вопрос. Ты согласился с предложением и выслушал идею. Теперь я хочу знать, насколько ты оцениваешь свои способности. Мне надо будет посетить заседание Большого совета и поговорить с людьми, но так, чтобы не вызвать подозрений. Просто побеседовать с кем-нибудь и всё? Можно просто послушать. В совете всё равно не знают всех в лицо. Там сотни представителей. И вы полагаете, что они в открытую будут обсуждать такие вещи, не прибегая к помощи шифров или посторонних лиц? Я не против, я похожу и послушаю. Это ведь дело одного дня. Да, собрание будет в конце следующей недели. И вы правда ожидаете получить результат? спросил я. Сам в это время уже думал, как выполнить поставленную задачу другим образом, лучше и эффективнее. Конечно. А что насчёт встречного предложения? Ещё одного, удивлённо воскликнул император. Надеюсь, в этот раз по делу. Времени у нас не очень много. У меня есть идея. Не моя. Я думаю, мы должны развить первоначальный план до логичного завершения, то есть официально представить меня. И тут язык отказался поворачиваться. Сделав титанические усилия над собой, я выдавил женихом вашей дочери. Поясни, всё просто, эта новость затронет всех в вашем большом совете. Меня наверняка попытаются использовать, привлечь на свою сторону, чтобы я мог напрямую или через Анню оказывать на вас влияние. Был бы какой пример, чтобы объяснить получше. Я так загорелся этой идеей, что отринул прочь все сомнения. Участие в подобном не противоречило первоначальным задумкам и при этом не мешало ни одному из моих начинаний, даже не ставило под угрозу завтрашний поход в галерею. Бывали такие примеры. Я понимаю, о чём ты говоришь, Максим, и даже соглашаюсь с тобой. Тогда, пожалуй, мне прямо сейчас стоит поговорить с нужными людьми, чтобы завтра всё было готово. Напомни, куда вы собирались? Центральная галерея. «Чудно. Я бы и сам с удовольствием посмотрел. Батальные сцены, городские пейзажи, а главное, все на огромных полотнах. Такой труд. Столько усилий, чтобы передать один миг». Император мечтательно закрыл глаза, а потом встрепенулся. «Посмотрите завтра, а Виктория вам подберет пару надежных людей». «Точно надежных?» Точно. Я же не зря тебе сказал, что полностью доверяю этим людям, которые охраняют меня и моих близких. Только получается, что я тебе соврал. Нехорошо. Он вдруг сделал недовольное лицо. Ведь я сказал, что не буду тебя втягивать. Будет на моей совести. Можешь идти. В моём мире только и делают, что обманывают и не сдерживают обещания. Я привык к этому. Сказал я, но чтобы не оскорблять таким сравнением императора произнёс. Но там делают нарочно, а здесь, хм, больше похоже на давление обстоятельств. Это всё неважно, понимаете? Я внезапно почувствовал необходимость высказаться, уже буквально стоя в дверях. Я чувствую, что я здесь нужен, и склонив голову, отправился к себе домой.